Глава 8. Божья Матерь в детские и отроческие годы Иисуса Христа, кончина обручника Иосифа, сорокадневный пост в пустыне, крещение Иисуса Христа и возвращение к Своей Матери, брак в Кани Галилейской. С вершины горы Открылся святым путникам живописный Назарет, будто прислоненный к скату горы. Тихо и незаметно для других потекла их жизнь в Назарете. Праведный Иосиф по-прежнему занимался плотницким ремеслом. Помогал ему в этом и Иисус. Впоследствии они вместе валили деревья, строили дома, изготовляли земледеческие орудия. Иосиф был таким заботливым попечителем Иисуса, что даже сама Пресвятая Дева называла старца отцем своего божественного сына. Иисус от самого младенчества повиновался этому бедному древоделу, разделял с ним труды, так что и его самого называли плотником. Жизнь Девы Марии текла так же, как и до изгнания. В свободное от молитв и богомыслия время, она занималась рукоделием, изготовляла одежду для всей семьи, учила грамоте детей обоего пола. В ней удивительным образом сочетались религиозная чистота и материнская нежность. Ее смирение и глубокое повиновение отобразились и в лице Христа. С кроткой покорностью Сына, Иисус внимал всем наставлениям Своей Божественной Матери, как словам лучшего друга. Хотя дом праведного Иосифа постоянно освящался пребыванием в нем Сына Божия, но три раза в год, по закону, святое семейство являлось в Иерусалимский храм для поклонения и принесения жертвы Господу. Иисусу было 12 лет, когда однажды святое семейство отправилось в Иерусалимский храм на Пасху. Возвращались обратно жители Назарета и окрестных мест по одной дороге. Иосиф и Пречистая Матерь были уверены, что сын их идет с кем-нибудь из родственников или знакомых. Усиление Махмас все сели передохнуть. Здесь Иосиф с Марией хватились Иисуса, стали Его везде искать и не нашли среди людей. В глубочайшей скорби и смятении они возвратились в Иерусалим. Во второй главе Евангелия от Луки читаем. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие Его, дивились разуму и ответом Его. И, увидев Его, удивились, и Матерь Его сказала Ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великую скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать Меня, или вы не знали,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 Пресвятая Дева Мария видела, что Сын удаляется от нее ради высшего своего предназначения. С душевной мукой примирилась она с мыслью, что если Иисус принадлежит ей как Сын, то миру Он принадлежит как Спаситель. О дальнейшей жизни их в Назарете Евангелие умалчивает, как и церковное предание. Святитель Иоанн Златоуст говорит по этому поводу, если бы Иисус в отрочестве творил чудеса, то не мог бы оставаться в неизвестности столько времени, потому что чудеса, совершенные отроком, возбуждали бы большое удивление, но он ничего подобного в отрочестве не сделал. Спустя несколько лет после их памятного возвращения из Иерусалима обручник Иосиф скончался. Предание говорит, что он умер 110 лет от роду. Погребал его сам Иисус. Позднее тело его было перенесено в Гефсиманскую пещеру, где уже покоились родители Пресвятой Богородицы. По кончине Иосифа Пресвятая Мария должна была содержать себя и сына. Прилежная в работе, она сумела соткать для сына красный полотняный хитон без швов, в котором впоследствии он пойдет и на свою крестную смерть. Лишившись Иосифа, Богоматерь всецело предалась покровительству Отца Небесного и ожидала открытия царства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 И се, глаз небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, В Котором мое благоволение!» Крестившись, Иисус Христос сорок дней Постился и молился в пустыне Иорданской. Он был возведен туда Духом Святым Для искушения от дьявола.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 и, окончив все искушение, дьявол отошел от Него до времени. После этого Иисус Христос возвратился в Назарет к Божественной Своей Матери. Возвратился Он в духовной силе, в сопровождении учеников и народа, последовавших за Ним от Иордана. Вскоре он был приглашен вместе с Божией Матерью на брачное торжество в Канну Галилейскую. По словам святителя Иоанна Златоуста, пригласили его не как великого мужа, но как одного из знакомых. Галилейский городок Канна — небольшое селение на скате холмов, одетых виноградниками и маслинами. В бедном селении —